4. У Роджера Дэшмайла сегодня болит голова. Лизи это знает, хотя из-за этого отношение к нему не улучшается. Если и существовал сценарий церемонии, то профессор Хёкстрём, тот самый, у которого случился острый приступ мочекаменной болезни, не успел сказать Дэшмайлу или кому-то еще, каковы основные этапы или где лежит бумага, на которой они перечислены. Так что Дэшмайла оставили наедине с отведенным на церемонию временем и персонажами, включая писателя, которого он не взлюбил с первого взгляда. Когда маленькая группа, руководство университета и почетные гости покинула Инман-холл, чтобы совершить короткую, но очень жаркую прогулку к участку земли, где предстояло появиться библиотеки Шипмана, Дэшмайл сказал Скотту, что действовать они будут практически по обстановке. Скотт добродушно пожал плечами. «Какие возражения! Для Скотта Лэндона это стиль жизни!» «Я вас представлю», — сказал мужчина, о котором в последующие годы Лизи думала исключительно как о трусе. А пока они шли к выжженному солнцем участку земли, отведенному под новую библиотеку, Фотограф, которому доверили запечатлеть этот момент для истории, бегал взад-вперед, снимал и снимал, не зная отдыха. Впереди Лизи увидела прямоугольник свежей земли 5 на 9 футов, привезенный, как она предположила, этим утром. Но никто не подумал накрыть ее брезентом, так что земля начала уже подсыхать, как бы покрываясь сероватым налетом. Ну, кто-то должен это сделать, согласился Скот. Говорил весело, но Дэшмайл нахмурился, словно уязвленный незаслуженной насмешкой. Затем вздохнув, продолжил. — За представлением последуют аплодисменты. — Как день следует за ночью? — пробормотал Скотт. — А потом вы скажете слово или два, — закончил Дэшмайл. За участком выжженной земли, ожидающим, когда же на нем появится библиотека, блестела под солнечными лучами только что заасфальтированная автостоянка с новенькой желтой разметкой. Лизи видела, как на ее дальней стороне плещется несуществующая вода. С удовольствием, ответил Скотт. Его добродушная реакция похоже тревожила Дэшмайла. «Надеюсь, вы не захотите сказать слишком уж много», — вырвалось у него, когда они подходили к прямоугольнику рыхлой привезенной земли. Перед ним никого не было, но за прямоугольником собралась большая толпа. Последние ряды стояли чуть ли не на асфальте автостоянки. А еще большая толпа сопровождала Дэшмэлла и Лэндонов от Инманхолла. Скоро этим толпам предстояло слиться, и Лизи. Обычно толпы вызывали у нее не больше отрицательных эмоций, чем болтанка на высоте двадцати тысяч футов. Это совершенно не нравилось. В голову пришла мысль, что так много людей, собравшихся вместе в столь жаркий день, могут высосать из воздуха весь кислород. Глупая идея, но... «Сегодня очень жарко». «Даже для Нэшвилла в августе, не так ли, Тони?» Тони Эддингтон согласно кивнул, но промолчал. Собственным многословием он не отличался. Сказал только, что не знающий устали фотограф Стефан Куинсленд из Нэшвилл-Американ, окончивший УТН Нэшвилл в 1985 году. «Надеюсь, вы облегчите ему работу, если сможете». Обратился Тони Эддингтон к Скотту, когда они выходили из Инманхола. Когда вы закончите свою речь, продолжил Дэшмайл, — опять будут аплодисменты, а потом, мистер Лэндон, Скотт. Дэшмайл улыбнулся одними губами и тоном мгновения. А потом Скотт, вы подойдете туда и отбросите первую. «Самую важную лопату земли!» «Звучит неплохо», — ответил Скотт и больше ничего сказать не успел, потому что они прибыли к цели.